ко времени введения опричнины, духовное начало 60-х годов безнадежно устарело. Старый Регенский совет почти полностью распался. Один из его членов, князь Горенский, П.И., был предан мучительной казни. Другой, Яковлев Захарьин, П подвергся кратковременному аресту. Еще один регент, Юрьев Захарин, Д.Р., умер. Место Захариных в Ближней Царской Думе заняли новые лица, руководители будущего опричного правительства Боярин Басманов, А.Д. и князь Вяземский, А. Будучи осведомлены о старом завещании царя, они, естественно, старались как можно скорее аннулировать его, чтобы в случае смерти или отречения царя не дать Захариным вернуться к власти. Но Грозный взялся за составление духовной не только под влиянием домогательств новых советников, В конце 1564 года Иван пришел к решению об отречении от престола. Подобный политический ход имел главной целью принудить Боярскую думу и так называемое сословие предоставить монарху чрезвычайные полномочия. Но такой шаг, как отречение от престола, таил в себе слишком большой риск. Иван и его ближайшее окружение должны были считаться с возможным согласием Боярской думы на царское отречение. В этом случае Грозному следовало серьезно позаботиться о закреплении престола за законными наследниками-царевичами, Официозные летописные отчеты о событиях, предшествовавших в видению опричнины, обходят молчанием вопрос о том, в чью именно пользу отрекся Иван в январские дни 1565 года. Между тем некоторые, хорошо осведомленные современники утверждают, будто Грозный прямо заявлял о намерении передать власть двум своим сыновьям. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 18. Конец примечания. Косвенным подтверждением подобному известию служит завещание Грозного с его проектом своеобразного, так сказать, раздела страны между царевичами Иваном и Федором. Примечание. Смотрите Шмидт С.О. Первое. Царский архив середины XVI века и архивы правительственных учреждений – Труды Московского государственного историка археологического института, 1957 год, номер 8. Второе. К истории составления описей царского архива шестнадцатого века. Археографический ежегодник за 1958 год. Москва, 1960 год. Страницы. 234 -я, 235 -я. Конец примечания Самой поразительной чертой проекта так называемого раздела страны в царской духовной является то, что в этом проекте полностью игнорируется деление страны на апричницу и земщину и ни разу не упоминается даже Самое имя опричнены. Полное умолчание об опричнении объясняется тем, что черновик царской духовной с проектом так называемого раздела страны между царевичами был составлен, по-видимому, в связи с отречением Грозного Еще до того, как был утвержден указ об опричнине, впервые точно определивший территориальный состав опричнины, предположение о том, что Грозный не раз возвращался к работе над завещанием в первые годы опричнины, подтверждается рядом косвенных данных. Как мы отметили выше, при написании духовной Царь не мог обойтись без подлинных документов Государственного приказного архива. Между тем до наших дней дошла подробная архивная опись 70-х годов, которая позволяет проследить важнейшие случаи обращения Грозного к архивам в период между 1562 и 1575 годами. Хранители архива тех лет не только составили подробную опись архивных документов, но и регулярно вносили в опись пометы о посылке различных дел к царю. Примечание. Смотрите Шмидт СО. Первое. Царский архив середины XVI века и архивы правительственных учреждений. Труды Московского государственного историко-археологического института. 1957 год, номер 8. 2. К истории составления описей Царского архива XVI века археографический ежегодник за 1958 год, Москва, 1960 год, страницы 58-63. Конец примечания. В 1562-1575 годах Иван нечасто работал в архиве и, как правило, требовал к себе только единичные документы. Лишь в одном исключительном случае он провел в архиве полторы недели и за это время просмотрел много десятков документов. Произошло это в первой половине августа 1566 года, В те дни Грозный затребовал к себе духовные грамоты почти всех московских великих князей. Примечание. Завещание отца и деда царь хранил в личной канцелярии и использовал их при составлении собственной духовной, по-видимому, в первую очередь. Смотрите, Веселовский СБ, исследование, страница 320, Зимин АА, реформы, страница 225, конец примечания. 7 августа ему приносили лежавшие в архиве так называемые «грамоты докончальные» и грамоты духовные и книги великих князей старых. В том же месяце, без указания числа, Иван затребовал к себе ящик с духовными грамотами Ивана Даниловича Калиты, Дмитрия Ивановича Донского, Василия Васильевича, княгини Старицкой Е а также тетрадь-список с духовное великого князя Василия Васильевича, извлеченную из другого ящика. Примечание. Описи царского архива. Страницы 36, 31, 25. Конец примечания. Одновременно царь проявил исключительный интерес к документации старинных так называемых «великих княжеств», а также удельных княжений. Он просмотрел так называемые «докончальные» грамоты «великих рязанских князей» 4 августа, так называемые «докончальные» Ивана III с Тверскими князьями 7 августа. Грамоту Великого Новгорода посадников, новгородских и купцов август. Жалованные грамоты Сигизмунда III и Василия III Смоленску 8 августа, а также так называемые докончальные грамоты деда и отца с удельными князьями Андреем Углицким и Андреем Старицким, 7 августа, так называемую докончальную отца с Юрием Дмитровским, 13 августа, поручные грамоты на удельных князей Бельских, Воротынских, Мстиславских, шестое и седьмое августа, грамоту воротынских князей с Александром Королем, 8 августа, грамоты Казимира Короля Новосильским князем Иодоевским, каким королю служить и подать 9, девяти, 14 августа, и так далее. Можно полагать, что названные документы послужили источниками для детализации разделов завещания, посвященных великим и удельным княжествам. Царь Иван благословлял наследника своим царством Русским, шапкой Мономаха и Москвой, а также своими великими княжествами, полученными от отца Владимирским, Рязанским, Смоленским и так далее, и крупнейшими уделами. А князи Одоевские, Оболенские, Воротынские, своими вотчинами сыну же моему Ивану к великому государству. Примечание. Описи царского архива. Страницы. Девятнадцатая, двадцать третья, двадцать пятая, двадцать шестая, тридцать третья, двадцать четвертая, тридцать вторая. ДДГ страницы 433, 234, 435. Конец примечания. Каждому из великих княжеств и важнейшим из уделов посвящены специальные разделы царского завещания. В текст включено подробное описание так называемой прожиточной вотчины княгини Ульяны, вдовы Юрия Васильевича Углицкого. Примечательно, что в августе царь брал из архива книги черные, что дано княгине воиноцах старицы Александре княже Юрьеве Васильевиче в наделок вотчины. Примечание. ДДГ, страница 441, описи царского архива, страница 39-40. Во время работы в архиве Иван просматривал грамоту «Шемячищевские княгини и списки Семячичевы 7 и 8 августа» и «Духовную Пенкова Д. 7 августа». В царскую духовную были включены специальные разделы о властях, что было за князем Василием Шемячичем и о Вотчинах Пенковых. Смотрите описи царского архива, страницы 25-26, ДДГ, страницы 440-441-443, Конец примечания. Помимо деловых грамот, Иван брал из архива некоторые документы интимного характера, как то дело о разводе отца с первой женой Сабуровой с 7 августа, письма матери княгини Елены Глинской к отцу а также собственные письма к царевичам, 14 августа. Примечание. Описи царского архива, страница 36, 23. Конец примечания. Письма к царевичам заключали в себе немало наставлений и советов, часть которых возможно, вошла в поучение чатсом включенное царем в духовное завещание. Подбор документов, затребованных во дворец в первой половине августа 1566 года, свидетельствует, что в тот период царь Иван был занят, скорее всего, работой над духовной грамотой. Грозный вернулся к завещанию под влиянием кризиса, возникшего после выступления против опричнины участников, созванного в Москве, Земского собора. В июле опричники казнили трех вождей, фронды, и подвергли торговой казни несколько десятков дворян. Спустя две-три недели царь приступил к работе в архиве. Завещание... Не было завершено в августе 1566 года. В тексте духовной можно обнаружить целый ряд слоев, которые никак не могли появиться на свет ранее весны-лета 1572 года. Именно к этому периоду ведут упомянутые в завещании имена митрополита Антония и четвертой жены Грозного Анны Колтовской. После свадьбы с Анной царь, естественно, должен был переделать завещание. На первых страницах духовной Иван наказывал сыновьям не забывать родной матери Анастасии и благодатных матерей, умерших цариц. Примечание. ДДГ, страница 433. Конец примечания. Казалось бы, в том же разделе он должен был определить взаимоотношения сыновей с их новой мачехой Анной. На самом деле, распоряжение относительно колтовской и ее семьи попало на самые последняя страница завещания не к месту. Иван наказывал отвести новой жене и возможным детям от нее крупные уделы с центрами в Ростове, Угличе и Зубцове. Примечание. ДДГ, страница 433. Конец примечания. В самом конце завещания, после раздела о семье Колтовских, Грозный мимоходом упоминает об опричнине. Это упоминание отличается лаконизмом, не связано с основным текстом и помещено на самых последних страницах духовной. Все это позволяет предположить, что здесь мы имеем дело с позднейшей интерполяцией в текст духовной. А что я сми учинил о пришнину, пишет он, и то на воле детей моих Ивана и Федора, как им прибыльнее и чинят, а образец им учинен готов. Примечание. ДДГ, страница 444. Конец примечания. По-видимому, этот пункт был внесен в завещание во время последней основательной переделки его в 1572 году. После разгрома опричной верхушки в 1570-1571 годах и победы земской армии над татарами летом 1572 года иван стал подумывать об отмене причины, чем и объясняется странное равнодушие его к дальнейшей судьбе любимого детища в духовном завещании грозного практическим распоряжением предпослано обширное литературное введение распадающееся на две части исповедание и поучения чатцам. В отличие от других литературных произведений царя, здесь почти вовсе отсутствует элемент яростной полемики и изобличения противников, а излюбленные политические идеи Грозного обличены в форму страстной исповеди, сокровенных размышлений, самообличений И так далее. В публицистическом видении привлекают внимание, прежде всего, жалобы царя на неблагодарность людскую, тело изнеможе, болезнует дух, и несущую врачу, исцеляющему мя, пишет Иван. Ждах, и же со мною поскорбит и небе утешающих необретох, ми злая, возблагая и ненависть за возлюбление мое. Примечание ДДГ, страница 426. Конец примечания. Главными обидчиками царя оказываются самовольные бояре, изгнавшие его, и заставившие скитаться по странам. А что по множеству беззаконий моих, Божию гневу распростер изгнан есть от бояр самовольства их ради, от своего достояния я скитаюсь по странам, а может, Бог когда не оставит? Примечание ДДГ Страница 427. Конец примечания. По мнению Веселовского СБ, приведенные строки появились на свет незадолго до отмены опричнины, но при таком понимании жалобы царя на изгнание и неблагодарность людскую превращаются в совершенную бессмыслицу. Старое боярство, самовольно распоряжавшееся в боярской думе в пору всевластия избранной рады, подверглось истреблению и разгрому в годы массового опричного террора в 1568-1571 годах. К концу опричнины из старых бояр в живых Остались лишь считанные единицы. Веселовский СБ интерпретирует завещание таким образом, будто царь, жалуясь на неблагодарность людскую, имел в виду только опричников. Примечание. Веселовский СБ исследование страницы 315-316. Конец примечания. Но такая интерпретация не находит достаточного основания в самом тексте завещания. К тому же за год-два до отмены опричнины старое опричное руководство было разогнано. Наиболее влиятельные члены опричной думы кончили жизнь на плахе в тюрьмах и ссылке, Бессмысленно было бы жаловаться в 1572 году на неблагодарность тех, кого давно уже не было в живых. Жалобы Грозного приобретают вполне конкретный смысл, если предположить, что они появились накануне учреждения опричнины то есть в тот момент, когда царь впервые приступил к составлению новой духовной грамоты, в декабре 1564 года Иван и его семья, захватив казну, покинули царство Москву и уехали в Александровскую Слободу. Вслед за тем Грозный объявил, что из-за боярской измены Он решил отказаться от власти, оставил свое государство и поехал, где селитесь, а и же его государя Бог наставит. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 392, конец примечания